Глава 9: Таинственные комнаты-ловушки. Путешественники спрыгнули с верблюдов и подошли к французскому археологу. Какой-то человек белой повязки увёл верблюдов. Протик Чижик и Настенька, молча не отрывая глаз, смотрели на высоченные пирамиды. Карандаш Самоделкин и разбойники стояли поблизости и тоже любовались неописуемой красотой каменных сооружений. «Я жду вас с самого утра», — подошел к путешественникам улыбающийся Себастьян Дюба. «Прошу, пойдемте же, я проведу вас внутрь этой пирамиды». Уговаривать никого не пришлось. Друзья поспешили вслед за старым археологом. Всем не терпелось поскорее очутиться в потайных комнатах египетских пирамид и взглянуть на сокровища древних фараонов. Вначале маленькие волшебники прошли мимо двух громадных белых львов, стоящих у входа в гробницу. Они были такими большими и страшными, что у ребят поначалу даже дух захватило. Казалось, что чудища охраняют покой умершего фараона, а всякого, кто посмеет его нарушить, они раздавят своими каменными лапами. Позже путешественники оказались в узком каменном проходе. Друзья шли один за другим, касаясь руками холодных каменных стен, чтобы не споткнуться и не упасть. Замыкали шествие пират Бульбуль -буль и длинноносый шпион Дырка. Они на всякий случай пошли последними. «Мало ли что может случиться!» — думали разбойники и опасливо поглядывали по сторонам. «Заходите смелей!» — открыв какую-то железную дверь, жестом пригласил пройти Себастьян Дюба. Мальчики, Настенька, карандаш, самоделки на разбойнике оказались в большой комнате. Повсюду, на полу, у скамейках и столах была расставлена глиняная посуда, лежало старинное оружие и много-много других вещей. Ребята с интересом разглядывали старинные предметы. В этой комнате слуги умершего фараона оставляли посуду, оружие и одежду своего господина. пояснил профессор Пыхтелкин. «А для чего они это делали?» спросил Прутик у учёного. «Видишь ли, древние египтяне верили в то, что человек не умирает, а лишь переходит из одной жизни в другую. Поэтому они позаботились о том, чтобы и в другую жизнь у фараона всё было под рукой», ответил Семён Семёнович. «Неужели взрослые дяденьки и тётеньки верили в такую ерунду?» удивлённо спросил Прутик. Или их специально обманывали?» «Видишь ли, — почесав затылок, — произнес профессор Пыхтелкин, — религия в те годы служила для укрепления власти главного фараона. Все были уверены, что фараон — это божество, и власть на земле ему вручена богами, потому и следует повиноваться ему как земному богу», — добавил географ. «Вот бы мне стать фараоном!» Мечтательно протянул шпион дырка. «Тогда бы я целыми днями лежал на пальмовых ветках и ел бананы с кокосами, а тысячи слуг трудились на меня, выполняя все мои прихоти и желания». «Только лентяи мечтают целыми днями ничего не делать», — строго произнёс мастер Самоделкин. «Мы не лентяя заступился за своего приятеля рожеборотый разбойник Бульбуль. -буль. «Он просто пошутил». Ну хорошо. Пошли в следующую комнату, предложил французский археолог и открыл дверь, ведущую в большой просторный коридор. Карандаш Самоделкин, профессор Пыхтелкин, ребята, последовали за Себастьяном Дюба. А рыжборода разбойник шёпотом приказал дырке задержаться в комнате на несколько секунд. "Ты чего за зря болтаешь?" сердился на надленосовый дырку буль-буль. «Только раньше времени нас рассекретишь, тогда всё пропало!» «Я больше не буду!» — трусливо заморгал Дырка. «Я буду помалкивать!» — прыгнул савил длинноносый разбойник. но ну, тот же!» — криво улыбнулся Бульбуль. -буль. «Слушай, у меня есть один гениальный план!» — прошептал он. «Скоро нам покажут, где хранятся сокровища!» «И что тогда?» — тихо спросил разбойник Дырка. А вот когда мы будем знать, где они лежат, нам нужно будет придумать, как их похитить из пирамиды, ответил Бульбуль. -буль. Ведь драгоценности наверняка охраняют. Но у нас же есть пистолеты? напомнил Шпион Пулькин. А вдруг у этих учёных-капчанах тоже есть оружие? осторожно возразил Бульбуль. -буль. Их там много. Они жив нам бака намнут, если узнать, что мы хотим их сокровища себе забрать. — Ладно, что-нибудь придумаем. Потирая руки, прошипел дырка. — Пошли, — кивнул головой рожеборода Бульбуль. Оба разбойника поспешили вслед за удаляющимися путешественниками. Пираты догнали ребят в какой-то небольшой, но странной комнате. Там не было ни столов, ни стульев, ни других старинных вещей. Комната была совершенно пустая. Пираты удивлённо переглянулись и, растолкав Настеньку и Прутика, протиснулись к французскому археологу. Тот что-то увлечённо объяснял своим новым друзьям, а те внимательно слушали. «Египетские фараоны были довольно хитры», — рассказывал француз. Они понимали, что если после их смерти мумии положат в гробницы вместе с сокровищами, то найдется немало разбойников и грабителей, которые захотят похитить эти сокровища. Для того, чтобы этого не случилось, фараоны заставили строителей пирамид придумать разные хитрости и ловушки. А что это значит? — спросил у археолога Самоделкин. — Это значит, что любой непрошенный гость, который захочет пробраться в усыпальницу и украсть драгоценности, очень быстро попадется в ловушку и погибнет, — объяснил Себастьян Дюба. — А если все-таки грабитель не угодит в ловушку, он сможет похитить сокровища? — спросил Чижик. — Пссс! Всё дело в том, что ловушка не одна, их несколько», — продолжил профессор Пыхтелкин. «Одна сложнее другой, и если одно из них грабители как-нибудь минуют, то уж в остальные наверняка попадутся». «А как же тогда вы не попались?» — ехидно спросил пират Бульбуль. -буль. «На то, чтобы разгадать секрет этих ловушек. Археологам потребовалось несколько лет упорного труда, пояснил француз. Только совсем недавно мы узнали тайну египтян. египтян.ё дело в том, что в каждой из комнат есть свой секрет. Мы обнаружили одно механическое устройство, отключив которое можно смело шагать через все комнаты. Но если оно в действии Ни один грабитель не сможет пройти через них и погибнет страшной смертью. — А как же отключить это устройство? — с интересом спросил шпион Дырка. — Покажите нам, пожалуйста. — Извините, но это наша тайна, — покачал головой французский археолог. — Никто не должен знать, где находится потайной механизм. — А зачем вам это знать? подозрительно спросил самоделкино-разбойников. «Да, так просто из любопытства!» Хитро ухмыляясь в рыжую бороду, сказал пират Бульбуль. -буль. «Не хотите говорить и не надо?» — прогнусавил шпион дырка. «Мы всё равно узнаем», — подумал он про себя. Археолог открыл следующую дверь и первым вошёл в комнату. Следом за ним — те остальные путешественники. «Входите, входите смелее!» — приглашал учёный. — Это следующая комната-ловушка, но для нас она уже совершенно не опасна. — А где же комната с драгоценностями? — спросил Карандаш. — Идёмте дальше. Махнул рукой француз, и маленькие волшебники вместе с двумя разбойниками оказались в очень маленьком и тесном коридоре. Слева и справа на стенах горели яркие факелы, освещая узкий проход. Ребятам на секунду показалось, что они попали в далёкое прошлое. Сейчас раскроется дверь, и на пороге усыпальницы покажется грозная фигура египетского фараона. Себастьян Дюба надавил на потайную кнопочку в стене, и перед удивлёнными путешественниками распахнулась маленькая дверца. Они осторожно вошли, и замерли.